Глава 20. Первые проблемы. Чесночная паста и правда выше всех похвал. Намазывая зеленоватую массу на хлеб, сказал я: "Наверное, я съем её всю, и в меня больше ничего не влезет. Сильно не налегайте, а то как потом целоваться будете?" заметила Камилла. "Поцелуи мне не грозят в ближайшем будущем лет 10", рассмеялась я. Камилла хотела что-то ответить, но я не дала ей сказать. Неужели ваша кухарка всё делает это сама? И хлеб печёт? А это да, ответил граф. Мы его любили в столице. Нам доставляли из пекарни дядешки Тобиуса, которая находилась в восточном торговом квартале. Здесь такого не пекут, поэтому женария делает его сама. А так какие-то продукты мы покупаем у местных лавочников. Пожалуй, он плечами Так в разговорах ни о чём прошёл до конца ужин. Поскольку первая из девочек никто прощаться не собирался, а я вроде как приступила к обязанностям гувернантки, то предложила: "Спасибо за ужин, всё было очень вкусно. Завтра выражу свои восторги Жнуарии. Надина, Камилла, пойдёмте, я провожу вас до комнаты". Я стала, и граф кинулся помочь мне отодвинуть стул. "Спасибо", поблагодарила я. Если Надина сразу поднялась, то Камилла лишь невежливо фыркнула. Вы ничего не перепутали. Маленькая девочка здесь одна, вторая в личиемнице, а я уже взрослая, могу дойти и сама. Мне нянька не нужна. Камилла, взревел граф. Если бы вам не нужна была гувернантка, тогда бы вы знали, что по правилам хорошего тона дети покидают общий стол сразу, как только утолят свой голод, вперёд взрослых. А разве вы не знаете о зов этикета? Гувернантка вам очень даже нужна, Камилла. Не дала я сказать слово графу. Я не ребёнок, а взрослая. И для вас я Мел Камилла, как и по Меллы и Эленари. Папа, почему она обращается к нам без Мел? возмутилась она. Потому что вы, мои подопечные, за которых я несу ответственность. Я не учитель, не прислуга, а ваш наставник, няня и друг в одном лице. Въяснила я азы, которых, похоже, никто в этом доме не знал. "Вы мне никто!" крикнула, вскочившая Камила. Она зло сжала салфетку и отбросила её на пол. "Камила!" снова взревел медведем граф. Надина испуганно заплакала и убежала. "И извинись сейчас же. Ты будешь слушать Мэлл иму и исполнять всё, что она скажет, и будешь с ней вежливо, как того требуется от воспитанных девушек". С угрозой заговорил граф. А если нет, то что? Выгонишь у печюшка к ромовницам? Что? Для начала выпорю, сузив синие глаза, которые стали почти чёрными от бури эмоций, пригрозил граф. Камилла вспыхнула, развернулась и убежала. Стой, Камилла, вернись сейчас же. Граф размеренным шагом последовал за дочерью. В столовую с негодующим видом вплыла Ливия и стала собирать тарелки. Уф, полный провал, Ливия. Посетовала я. С девочками трудно, никому не удавалось справиться, так что не вините себя. Я помогу вам, вздохнула я, собирая тарелки. Хотя нет, присоединюсь позже. Пойду проведу Надину. Мне не нравится её состояние. Её комната справа, вторая от лестницы. Третья дверь справа, уточнила Ливия. Вторая игровая. Спасибо, поблагодарила я и пошла к Надине. Еще с лестницы были слышны крики графа и Камилы. Я тихонько скользнула в комнату Надины. «Надина!» — позвала я. Но в комнате было пусто. Я подошла к дверям ванной, прислушалась. Там было тихо. Я постучалась. «Надина!» Мне никто не ответил. Я оглядела комнату. Широкая кровать с покрывалом до самого пола, напротив большое, почти в пол стены зеркало. Стол для занятий, стеллаж с игрушками, отдельно дверь в гардеробную. Мягкий, скрадывающий звук шагов, толстый пушистый ковёр. Я подошла к стеллажу. Много красивых кукол и мягких игрушек, и совершенно новые. Видно, что девочка нечасто ими играет. Я присела на край кровати и посмотрела в зеркало. Как оно неудачно расположено. Впечатлительный ребёнок вполне может испугаться игры света и теней, падающих из окна. Покрывало слишком длинное, таки запутаться недолго. Что это? Из-под покрывала слегка выглядывала ножка кровати, почему-то синего цвета. Я заглянула под кровать. Все четыре кроватных ножки были аккуратно оплетены цветными лентами. Справа синими, слева желтыми. Можно, конечно, спросить Надину, что за фантазия перешла ей в голову, но не думаю, что удаст то есть ответа. Я выпрямилась и позвала. Надина, если ты скрываешься под магией маскировки, появись, пожалуйста, попросил я. А то я уйду, и ты не услышишь очень интересную сказку. А мне так хочется её тебе рассказать. Я знаю все сказки, я люблю читать. Через какое-то время услышала я вздох за спиной, и в кровать присела Надина. А вот спорим, эту ты не знаешь, заверила я. Только ты должна приготовиться ко сну и лечь в кроватку. Надина послушно встала, сходила в ванную, вошла, переодетая в пижаму, и юркнула под одеяло. Я выключила свет, оставив ночник у кроватки. Из-за дверей всё так же были слышны крики, которыми испуганно прислушивалась Надина. "И часто так?" сочувственно спросила я. "Постоянно", снова вздохнула девочка. "Ладно, слушай сказку. Она про погугливую птичку, которая преодолела свой страх и превратилась в бесстрашную соколицу". Я переначала сказку про трусишку-зайку, добавив туда подробностей от балды, чтобы Надина не узнала сказку, если слышала. Рассказывала, растягивая повествование настолько, чтобы крики из-за дверей уже смолкли и стало тихо. «Ну что, знаешь такую?» — спросила я весело, когда закончила. «Нет, хорошая сказка. Расскажешь ее еще завтра. Я хочу запомнить». «Конечно», — ответила я, надеясь, что завтра вспомню то, что она придумывала сегодня. Податкнула Диялка. Вы и дети, я очень долго засыпаю, только свет не выключайте и я сама. Ой, Надин, рассмеялась я. Куда мне спешить? Я посижу с тобой, пока ты не заснёшь. Я очень долго засыпаю, выразительно сказала она. А у меня полно времени, только можно я тогда рядышком прилягу. Зевнула я, прикрывая рот ладонью. Сегодня был такой трудный день. Конечно, ложитесь. Я прилегла рядом на одеяло, обняв девочку и задышав ей ровно и глубоко прямо в ухо. Через пять минут она уже сладко спала. Долго она засыпает тугу, видели мы таких. Теплое объятие и техника дыхания делают чудеса даже самыми заведомыми не с плюшками. Заглянул граф, я махнула ему рукой, чтобы вышел. Встала с кровати, оставив свет девочки, чтобы она не испугалась, если проснется. Потом зайду выключу. Граф ждал меня за дверью. Мне надо с вами поговорить, решительно сказала я. Теперь можно и поговорить, одновременно сказал граф, улыбнулся. Что же, идёмте тогда в кабинет. Он сделал приглашающий жест рукой в направлении лестницы. В столовой уже заканчивала убираться Ливия. Простите, не успела вам помочь. Как Надина? спросила Ливия. Уже спит, улыбнулась я. «Надо же, она обычно засыпает часами», — удивилась Ливия. «Наверное, очень утомилась за день», — ответила я. «Наверное», — согласилась Ливия. «Ливия, подайте две чашечки кофе в кабинет, или вы будете чай. Все-таки уже поздно», — обратился ко мне граф. «Да, нам обоим не помешает успокоительный чай», — с угрозой в голосе сказала я графу. «Ливия, если есть такой, принесите графу, пожалуйста, чайник». Ливия улыбнулась своей фирменной улыбкой. Хорошо, мил Имма. Я добавлю побольше ромашки.